Глава 3. Как их спасать? Конечно, надо принимать меры. Конечно, надо срочно встать на защиту земноводных и пресмыкающихся. Это неотъемлемые части природы. Но даже те, кто готов начать борьбу за спасение амфибий и рептилий, понимают колоссальную трудность этого дела. И не только в организационном плане, Есть еще один серьезный аспект вопроса, о котором уже говорилось. Для многих людей рептилии часто служат более важным источником мясной пищи, чем какие-либо другие животные. Так обстоит дело, например, в северо-восточной части Южной Америки, где жители почти полностью зависят от морской черепахи. Или в бассейнах рек Оренока и Амазонки, где они живут где местные жители собирают по нескольку десятков миллионов черепашьих яиц ежегодно. Мы уже говорили о гигантской саламандре, которую фактически почти полностью съели в Японии. Можно рассказать и о ящерицах, и о варанах, которые в некоторых странах Азии и Африки являются полноправными мясными животными. Нельзя не учитывать и того, что для многих людей Единственное средство существования изготовление сувениров и различных поделок из миины и крокодильей кожи или из черепашьих панцирей. Всё это так. Но всё это приводит к ещё большему искуднению животного мира. И с каждым годом вопрос о спасении наших соседей по планете становится более острым, более актуальным. Конечно, одно из наиболее простых средств запретить или как-то ограничить охоту на определённых животных. Но мы уже говорили о бесплодных попытках ограничить охоту на крокодилов в ряде стран. И количество крокодилов на земном шаре продолжает быстро сокращаться. Сейчас из 23 видов крокодилов находится на грани полного истребления не менее 15 видов. Понимая это, Международный союз по охране природы и природных ресурсов обратился к правительствам стран, где обитают крокодилы, с предложением объявить этих животных национальным достоянием. Были разработаны различные мероприятия по спасению крокодилов, в том числе и организация ферм. Такие фермы уже созданы в Таиланде и в Эфиопии, в Индонезии и некоторых других странах. Такая ферма создана и в Японии. в городе Таидзу, где климат, кстати, совсем не подходящий для этих животных. Тем не менее, руководителю фермы питомника Кимуру Ватару удается не только выводить в инкубаторе крокодилов, но и содержать около 200 животных в открытых бассейнах. Насколько опыт Ватару войдет в практику, время покажет. А вот на Кубе, Выращивание в питомниках крокодилов уже доказало свою жизнеспособность. На полуострове Сапата, в самой глубине лагуны Эль-Тесоро, в восьми прудах живут тысячи и тысячи крокодилов. И не просто живут. Ученые Кубы нашли способ постоянно увеличивать поголовье крокодилов. Крокодил — хищник свирепый. Ему ничего не стоит напасть на более слабого собрата. А уж про крокодильчиков и говорить нечего. Попадет детеныш под горячую руку, и крокодил обязательно сожрет его. Потомство свое крокодилы, как правило, не охраняют. Отложат яйца и уходят, предоставляя новорожденным самим заботиться о себе. Исключение составляют лишь аллигаторы, которые заботливо охраняют яйца и молодых крокодильчиков. В питомнике... А новорождённых заботу на себя взяли люди. Они нашли способ выводить крокодилят в инкубаторе, а затем содержать отдельно в полной безопасности. Конечно, ни на Кубе, ни в других странах, где имеются крокодильи фермы, не выращивается и малейшая часть и того, что истребляется людьми. Но ведь крокодильи фермы только начинают своё существование. И надо полагать, если наступит необходимость они смогут расшириться. Цель крокодилийх ферм давать сырьё для промышленности и снизить тем самым темпы истребления крокодилов в природе. Многие учёные считают, что это вообще единственный способ сохранить крокодилов на земле в более или менее значительном количестве. Крокодилы, как мы теперь знаем, животные отнюдь не бесполезные, и в жизни водоёмов Оба это мы в жизни людей играют немаловажную роль значит они должны сохраняться и в естественных условиях как важный компонент биоценоза очевидно весь вопрос в количестве а это вопрос довольно сложный запреты на отстрел и отсутствие должного контроля с увеличением поголовья приводит к их массовому размножению нарушается естественное равновесие в водоёмах Крокодилам не хватает еды, и они становятся очень активными и агрессивными, что вызывает естественное недовольство живущих у водоёмов людей. Тогда начинается массовый и бесконтрольный отстрел крокодилов. Это снова приводит к резкому падению численности хищников, а то и к полному их истреблению. Типичным примером могут служить водоёмы в штате Флорида. В результате запрета охоты на крокодилов численность их резко возросла. Тогда в ряде мест запрет был снят. И как сообщают американские газеты, немедленно двинулись в Флориду отряды охотников со всех концов страны. И снова количество крокодилов начало резко снижаться. Возможно, во многих местах, учитывая число охотников и их техническое оснащение, Крокодилы будут скоро полностью уничтожены. Охрана природы, в частности охрана животного мира, требует чёткой разработки научных основ, причём и в глобальных масштабах, и по каждому виду животных в отдельности. Это очень важная область биологии, почти совершенно не изученная. Ведь только недавно люди всерьёз задумались над вопросами спасения наших соседей по планете. и занялись разработкой научных основ охраны природы. Одним из таких людей является Арчи Карр, о котором уже не раз говорилось. Посвятив много лет изучению морских черепах, он создал в конце 50-х годов «Братство зеленой черепахи» — организацию с шутливым названием, но с серьезными целями — спасать зеленых черепах от уничтожения, заново расселить их по тем отмелям, где они некогда обитали, и увеличить пищевые ресурсы недоедающего населения латиноамериканских стран. Кар добился многого. Были организованы специальные пляжи, где тщательно охраняются отложенные черепахами яйца, созданы специальные инкубаторы, проводится расселение черепах в места, где они некогда жили, организуются фермы, ведётся борьба с браконьерством. и широкая агитация в защиту черепах. Карр добился ассигнований на эту работу от правительств ряда стран, от научных и общественных организаций. И все-таки растущий спрос на черепаший филей и панцири и усовершенствование способов их обработки постепенно сводит на нет все, что сделано природой и братством зеленой черепахи. Этим животным грозит вымирание. прежде чем мы сможем найти ответы на захватывающие интересные вопросы, касающиеся их», писал другой американский исследователь Уильям Кроми. «Все возрастающий спрос на мясо и панцирь и черепах дает возрастающие доходы, а ради денег многие люди готовы на все. Арчи Карр и его единомышленники сознают это и, тем не менее, верят в успех своего дела». Ну, к сожалению, рыцари черепах не так уж много. Гораздо меньше, чем охотников за черепахами. И исход борьбы ещё очень проблематичен. Это же можно сказать и по поводу гигантских черепах. Несмотря на массовое стремление животных, лишь в 1934 году Эквадор, к которому принадлежат острова, принял закон об охране уникальной фауны Галапагос. Однако в 1954 году, спустя 20 лет после вступления в силу этих законов, мне довелось побывать на Галапагосах. Пишет известный немецкий учёный Эйбель, Эйбесфельд. То, что мы увидели, глубоко потрясло нас. На берегу разлагались трупы морских львов с размозжёнными черепами. Вокруг валялись тела птиц с перебитыми крыльями и клювами. и побелевшие на солнце панцири гигантских черепах. В селениях нам, нисколько не таясь, предлагали живыми или мертвыми животных, находящихся под защитой закона. Было очевидно, что законы не выполняются, никто не контролирует их выполнение. Возможно, уникальная фауна голопогосов, являющаяся по удачному определению английского ботаника Хоуэлла, «мастерской и витриной эволюции», была бы полностью уничтожена, если бы в 1957 году по инициативе Эйбеля Эдисфелда, а затем и многих других учёных, этим вопросом не занялся ЮНЕСКО. Под его эгидой в 1964 году на Галапагосских островах была наконец организована биологическая станция. Мы должны приложить все усилия, писал Эйбель Эдисфельд. чтоб сохранить для жизни удивительные создания. В своеобразие галапагосских черепах прежде всего заглучается существование в пределах одного вида нескольких островных рас. Именно эта дифференциация натолкнула Дарвина на мысль об эволюционном происхождении видов. Следовательно, речь идёт о сохранении одного из важнейших экспериментов в истории образования видов. Однако под угрозой не только морские черепахи, но и многие сухопутные виды. Пытаясь сохранить их, люди создают заповедники и питомники. Один из таких питомников недавно создан в Тунисе и уже поставляет в Европу примерно 2 миллиона черепах ежегодно. Поможет ли это спасти некоторые из ставших уже редкими виды черепах или только отсрочит их исчезновение, покажет время. Люди стремятся сохранить крокодилов и черепах, но, пожалуй, больше всего они обеспокоены судьбой змей. И не только потому, что змеи играют важную роль в жизни природы. Когда стали известны целебные свойства змеиных ядов, на их добычу, места скопления змей, начали отправляться экспедиции. Змей отлавливали, тут же отбирали у них яд и снова выпускали. Но количество змей сокращается постоянно. Всё меньше становится мест, где они могут жить и размножаться. И в то же время змеиного яда ежегодно требуется всё больше и больше. Сейчас запросы медицины и фармакологии удовлетворяются лишь на 10%. А ведь змеиными ядами активно заинтересовались биохимики и многие другие учёные. Увеличивающаяся потребность в змеиных ядах с одной стороны, И постоянно уменьшающийся со количество змей, с другой, привели к мысли создать змеиные питомники, серпентарии. Первый такой серпентарий был организован в 1899 году в Бразилии известным бразильским зоологом Виталом Бразиля. Бутантан так называется бразильский питомник, самый старый, но не единственный. Сейчас во многих странах в том числе в Советском Союзе созданы серпентарии. Крупнейшей в нашей стране ташкентской. Здесь, как и во всех других, змеи находятся в особых вольерах, где поддерживается необходимая температура, влажность, освещённость. Змеи, конечно, распределены по видам. В доении змей соблюдается строгая очередность. Доение это Происходит раз в 2-3 недели. Обычно опытный сотрудник, ловко взяв змею в руки, подставляет ей специальный сосудик, в край которого змея цепляется. Чтобы увеличить количество яда, который змея выделяет в это время, человек массирует места, где расположены железы, или пользуется более совершенным способом, раздражает нёбо змеи слабым током. В результате в сосуде остаётся капля яда, точнее, маленькая капелька. 300 мг даёт гюрза, около 200 кобра, менее 150 щитомордник, 50 эффа и совсем мало 30 мг гадюка реннерда. Однако свежий яд это ещё не то, что надо, это ещё сырьё. После высушивания в специальных вакуумных установках Количество его уменьшается в несколько раз. Вот он и есть тот драгоценный яд, который необходим для здоровья людей, которые так ждут врачи, фармакологи, а главное больные. Вначале змеиный яд нужен был лишь для приготовления противозмеиной сыворотки. Это, конечно, тоже было крайне необходимо, если учесть, что в той же Бразилии, например, от укусов змей страдало до 20 тысяч человек в год, И до 40% укушенных умирало. Сейчас, когда применяется антизмеиная сыворотка, смертные случаи не превышают 2%, и то трагедии происходит, когда почему-либо не используют сыворотку. Но кроме сыворотки, серпентарий снабжает промышленность чистым ядом. Однако беда заключается в том, что в серпентарии только добывают яд, используя змей, пойманных в природе. Змеи в серпентариях временные жильцы, которых через определённое время приходится заменять новыми. К сожалению, заменять приходится довольно часто. При самом тщательном уходе в таких питомниках змеи живут не более полугода. Правда, благодаря методам, разработанным советскими учёными, сейчас удалось увеличить продолжительность жизни змей в неволе до года, полутора, гадюк до трёх, а кобр даже до 6 лет. И это очень значительный шаг по охране змей. Но главная задача учёных состоит в том, чтобы наряду с увеличением срока жизни змей в неволе, добиться там же их размножения. Раньше такое казалось невозможным, сейчас кажется реальным. Советские учёные доказали это практически. Например, в серпентарии под Москвой успешно размножаются гадюки. Правда, сделаны только первые шаги. И положительные результаты получены далеко не со всеми змеями, но начало положено. Над вопросами искусственного разведения змей работают во многих странах. Даррел описывает змию ферму в Австралии, где из змеиных яиц в специальных инкубаторах выводят змеёноши и затем выращивают в неволе. И это вселяет надежду, что змеи рано или поздно станут размножаться в неволе. Если эксперимент удастся, Не только увеличится количество драгоценного яда, но и исчезнет необходимость добывать змей в природе. Очень интересную работу по спасению змей проводят учёные Индии. Вблизи города Мадраса они организовали уникальное учреждение Змеиный парк, в котором созданы для змей условия предельно близкие к природным. Змеиный парк служит многим целям. Это и просветительное учреждение, У многих индусов, несмотря на их давнее знакомство со змеями, часто весьма искажённые представления об этих животных. Кроме того, охрана змей для индий имеет особое значение. Согласно верованиям большинства жителей этой страны, ни одно живое существо нельзя убивать, в том числе естественно нельзя убивать и грызунов. Поэтому люди практически почти не борются с грызунами, И змеи являются единственной силой, сдерживающей их размножение. Змеиный парк это и медицинское учреждение, где добывают яд, но главная задача парка разработка методов содержания и разведения змей в неволе в искусственных условиях, а также разработка мер по охране этих рептилий в природе. Недаром у входа в парк каждого посетителя встречает надпись Не убивайте змей. Что же касается других земноводных и пресмыкающихся, то о них люди пока заботятся недостаточно. Правда, кое-где объявлен запрет на отлов лягушек или введены какие-то другие ограничения. Например, правительство Новой Зеландии взяло под государственный контроль охрану хвостатых лягушек. В Соединённых Штатах Америки Введены определённые сроки охоты на лягушек-быков. А камоцкий варан и живущий в нашей стране серый варан, даже занесённые в международную Красную книгу как малочисленные и исчезающие животные, требующие особой охраны. Но всё это капля в море, ведь особой охраны требуют и многие змеи, и многие другие виды варанов и прочей рептилий и амфибий. Делаются попытки разведения лягушек на специальных фермах. Но эти попытки наталкиваются на значительные трудности, и в первую очередь создаваемые самими лягушками, их экологическими особенностями. Дело в том, что на определенном участке или на определенной территории их поголовье нельзя повысить больше, чем они сами себе определяют. У каждой лягушки есть Должен быть свой собственный участок, который она охраняет, не пускает на него других, разгоняет молодёжь. А так как у каждой лягушки участок по крайней мере несколько квадратных метров, то чтобы разводить достаточное количество лягушек, нужно огромное пространство. Конечно, что-то придумать можно, какой-то выход имеется. Но для того, чтобы его найти, нужно очень большое желание и любовь к лягушкам. Короче, нужны энтузиасты этого дела, а их пока очень мало. Фермерское разведение лягушек и черепах, питомники крокодилов и змей это, конечно, нужное и важное дело. Это повышает значение земноводных и пресмыкающихся в жизни человека, даёт многим людям пищу, ценное сырьё и необходимые лекарства. Это наконец снизит число охотников и ловцов поставляющих земноводных и пресмыкающихся в научные учреждения и на промышленные предприятия. Но все питомники и фермы не заменят амфибии и рептилии в дикой природе, частью которой они сами являются и в жизни которой играют важную роль.